Глава 31. Муж, глубоко изучивший науку разнообразной выстки лошадей и светских тонкостей, с облаговолитие принять этого отшельника. Он поклялся, что вечно будет жить вдали от света, тем не менее он знает кое-что об аллюрах и, уверяю вас, что вы можете на него рассчитывать. Старая комедия. Едва утренняя заря начала заниматься, Артур уже был разбужен громким звоном у монастырских ворот. И вслед за тем привратник, войдя в отведённую Артуру келью, сказал, что в приёмной дожидается монах, принёсший ему от отца письмо. Юноша вскочив, быстро оделся и выйдя в приёмную, нашёл там монаха одного ордена, с кармелитскими братьями монастыря Побед. Я совершил дальний путь, молодой человек, сказал монах: "Так как я обещал твоему отцу доставить тебе это письмо без всякого замедления. Я прибыл в э ночью, в самую бурю. И узнав во дворце, что ты здесь, тотчас сел на лошадь, как только гроза утихла, и поскакал сюда. Я очень вам благодарен, отец мой", отвечал юноша. "И если бы я мог вознаградить ваши труды каким-нибудь небольшим приношением в пользу вашего монастыря, нет-нет, Прервал его монах. Я сам на это вызвался по дружбе моей к твоему отцу. И при том же мне нужно было ехать в эту сторону. За издержки в дороге я вполне вознаграждён. Но распечатай это письмо. Я могу после надосуги отвечать на твои вопросы. Артур, войдя в амбразуру окна, прочитал следующее. Дорогой сын мой Артур, считаю необходимым известить тебя, что при настоящих обстоятельствах путешественники подвергаются большой опасности. Герцог, взяв города Бри и Грансон, умертвил 500 человек гарнизона, захваченных им в плен. Но союзники приближаются с многочисленными силами, и Всевышний решит, кто из них прав. Как бы это дело ни кончилось, а войну ведут с жаром и с обеих сторон не думают о пощаде. Следовательно, для людей нашего ремесла нет безопасности, пока это чем-нибудь не решится. Между тем ты можешь уверить вдовствующую королеву, что наш компаньон расположен по-прежнему купить товары, которые она имеет, но что он не в состоянии расплатиться за них, пока не кончит настоящих своих очень важных дел. И я надеюсь... что это случится еще во время для успеха того выгодного предприятия, о котором я сообщил нашей приятельнице. Я поручил монаху, едущему в Прованс, доставить тебе это письмо и надеюсь, что оно будет исправно тебе вручено. Подателю сего можешь вполне доверять. Любящий тебя отец Джон Филлипсон. Артур легко понял смысл этого послания и очень обрадовался, что получил его в такую критическую минуту. Он спросил у кармелита, как велика герцкгская армия. И монах отвечал ему, что она состоит из 60.000 человек. Между тем, как по словам его союзники, несмотря на все их усилия, не могли набрать и трети части этого числа. Юный Феррант де Вадемон тайно поддерживаемый Францией, находился в их войске. Но так как он был ещё почти неизвестен на воинском поприще и мало имел при себе сподвижников, то носимый им пустой титул генерала немного увеличивал с собой силы союзников. Вообще, судя по рассказам монаха, все выгоды были на стороне Карла. И Артур, считая успех этого государя единственным средством к исполнению планов его отца, был очень рад тому, что Герцог обеспечен. судя по превосходству в числе солдат. Он не имел времени расспросить монаха подробнее, потому что в эту самую минуту в приёмную вошла королева, и монах, узнав о её сане, с глубочайшим почтением удалился. Бледность лица королевы обнаруживала ещё утомление вчерашнего дня. Но когда она милостиво поклонилась, пожелав Артуру доброго утра, то голос её Глаза и осанка показывали совершенную твёрдость. Ты видишь меня, сказала она, не такой, как при нашем расставании, потому что теперь я уже совершенно решилась. Я убеждена, что если Рене не согласится добровольно уступить престол Прованса на тех условиях, которые мы предлагаем, то у него насильно его отнимут. И в таком случае, может быть, не пощадят даже его жизнь. И поэтому мы приступим к делу. с ней возможной деятельностью. Хуже всего то, что я не могу оставить этого монастыря, не покаявшись, как следует в посещении Горагульской пещеры. Без чего я бы не достойна была имени христианки. Когда ты возвратишься в Э, то спроси во дворце моего секретаря, к которому даю тебе это письмо, прежде чем начать питать надежду, я старалась собрать обстоятельные сведения о настоящем положении короля Рене. и достала все нужные для того бумаги. Скажи моему секретарю, чтобы он прислал ко мне с надёжным человеком запечатанный ларчик, окованный серебряными обручами. Раскаяние в прошлых ошибках может быть употреблено для предупреждения новых. И из бумаг, содержащихся в этом ларчике, я удостоверюсь, точно ли я приношу в жертву истинные выгоды моего отца своим несбыточным надеждам. Но на этот счёт я почти не имею никакого сомнения. Заготовив здесь у себя на глазах акты отречения и уступки, я приведу их в исполнение тотчас по возвращении моём в Э, куда я отправлюсь, как только кончу моё покаяние. А это письмо, ваше величество, сказал Артур, известит вас о приготовляющихся событиях и о том, как важно воспользоваться временем. Вручите мне эти акты, и я буду ехать днём и ночью, чтобы скорее прибыть в Герцский лагерь. Я вероятно найду его в минуту празднования победы, и он будет слишком в весёлом расположении духа, чтобы отказать своей царственной родственнице, которая всё ему уступает. Да. Мы получим, мы должны получить от него в такую минуту значительную помощь, и тогда увидим Останутся ли распутный Эдуард Йоркский, дикий Ричард, будущий король Ричард III и вероломный предатель Клэрэнс властелинами дорогой нашей Англии, или они должны будут уступить место монарху более законному и более добродетельному? Но, государыня, всё зависит от быстроты действий. Правда, Однако через несколько дней все должно решиться между Карлом и его противником. И прежде чем сделать такую важную уступку, хорошо бы удостовериться в состоянии ли будет помочь нам тот, чьей благосклонности мы ищем. Многие несчастные случаи моей жизни научили меня, что нет неприятеля, которым бы можно было пренебрегать. Я, однако, потороплюсь в надежде получить в это время благоприятные вести с берегов Невшательского озера. Но кому вы поручите составить эти важные акты? спросил молодой человек. Маргарита подумала, прежде чем дала ему ответ. Отец-настоятель человек снисходительный и думаем надёжный, но мне бы не хотелось вериться в этом деле одному из провансальских монахов. Постой. Дай мне подумать. Отец говорит, что кармелиту который доставит это письмо, можно вериться. Мы поручим это ему. Он чужестранец и за деньги будет молчать. Прощай, Артур Двер. Отец мой окажет тебе все возможное гостеприимство. Если ты получишь какие-нибудь новые известия, то сообщи их мне. А если я буду иметь к тебе какие-либо поручения, то ты их получишь. Прощай. С богом. Артур спустился с горы гораздо скорее, чем он вчера на неё взошёл. Погода была бесподобная, солнце сияло, и зелень, которая в этой стране никогда совершенно не увидает, представлялась в полном блеске и свежести. Мысли его стремились от утёсов победоносной горы к скалам Унтервальденского кантона, возобновляя в его воображении то время, когда он гулял по таким же восхитительным местам не один, а с подругой, простая красота которой запечатлелась в его памяти. Мысли эти совершенно его заняли и совсем изгнали из памяти таинственное предостережение, сделанное ему отцом, чтобы он не прежде верил содержанию получаемых им от него писем, как подержав их над огнем. Первый предмет, напомнивший ему это предостережение, был огонь, разведенный на очаге в кухне-гостинице. устроенный при подошве горы, где он нашел Тибо и своих лошадей. Тут он в первый раз увидел огонь после того, как получил письмо от отца, и это обстоятельство очень естественно привело ему на память то, о чем граф предостерегал его. Как велико было его изумление, когда, поднеся бумагу к огню как бы за тем, чтобы просушить ее, он увидел слово, явившееся вдруг на бумаге, в самом важном месте текста письма и прочитал теперь конец его следующим образом: Подателю не вверяйся. Стыдясь и досадуя на самого себя, Артур решил, что ему не остаётся другого средства, как тотчас же воротиться в монастырь и известить королеву об этом открытии. Он надеялся поспеть туда ещё вовремя, чтобы предупредить измену со стороны монаха кармелита Негодяя на самого себя и спеша поправить свою ошибку, он побежал вверх на крутую гору и достиг её вершины, наверное, скорее, чем кто другой когда-либо это делал. Так как не прошло и 40 минут с тех пор, как Артур де Вер отправился от подошвы горы, а он, утомлённый и задыхающийся, стоял уже пред королевой Маргаритой, которая очень удивилась внезапному его возвращению. Не доверяйте кармелиту, восклицал он. Вам изменили государяня, и это по моей не осмотрительности. Вот кинжал. Прикажите мне заколоть себя. Маргарита потребовала от него более подробного объяснения и выслушав его, сказала: Это большое несчастье. Но отец твой должен бы был дать тебе более определённые наставления. Я уже говорила с кармелитом относительно этих актов и поручила ему их составить. Он только что от меня вышел, чтобы петь в хоре за обедней. Итак, ему всё известно, и оказанной мной ему доверенности воротить нельзя, но я могу попросить отца-настоятеля, чтобы он задержал этого монаха здесь в монастыре. Это лучшее средство обеспечить себя в его скромности. А мы постараемся вознаградить его за то, что он будет задержан. Ну, отдохни, добрый Артур, и расстегни свой плащ. Бедный молодой человек, как ты утомился. торопясь предостеречь меня. Артур повиновался и сел на стул в приёмной. Так как от усталости он почти не в состоянии был держаться на ногах. Если бы мне только увидеть этого монаха, я бы знал, как принудить его к молчанию. Предоставь это мне, возразила королева. Одним словом я запрещаю тебе с ним разделываться. Чипец лучше шлема поладит с клобуком. Не говори мне более о нём. Я рада, что ты носишь на шее освящённую цепь, которую я тебе дала. Но что у тебя ещё за мавританский талисман под ли неё? О. Я напрасно тебя об этом спрашиваю. Выступивший у тебя на лице живой румянец обнаруживает, что это залог любви. Бедный юноша. Кроме бедствий твоего отечества, Ты обременён ещё тяжестью собственных своих огорчений не менее того жестоких, хотя одно только время покажет тебе, что они мнимы. В былое время Маргарита Анжуйская могла бы помочь тебе, где бы ни находился предмет твоей любви. Но теперь она в состоянии только увеличивать несчастье своих друзей, а не содействовать их благополучию. Но хороша ли она? Умна ли? И добродетельна ли? благородного ли она происхождения и любит ли тебя она устремила на артура свой взгляд проницательный как взгляд орлицы и продолжала на все эти вопросы ты бы отвечал мне да если бы только скромность позволила тебе когда так то люби её потому что от любви родится храбрость иди достойный молодой человек знатный родом и верноподданный, храбрый и добродетельный, влюблённый и исполненный огня юности, чего ты только не достигнешь. Дух рыцарства древней Европы живёт только в сердцах подобных твоему. Иди. И да воспламенят похвалы королевы душу твою к любви, к чести и к славе. Через 3 дня мы увидимся в Э Артур удалился, сильно тронутый снисходительностью королевы. Сойдя опять с горы, он отыскал своего провансальского оруженосца. Тибо был в чрезвычайном удивлении, видя, с каким смятением господин его выбежал из гостиницы почти в ту же самую минуту, как вошёл в неё. Артур сослался на то, что будто бы он позабыл в монастыре свой кошелёк. В таком случае, сказал Тибо, я не удивляюсь вашей торопливости. Хотя клянусь Богородицей, я никогда не видал живого существа, кроме разве козы, преследуемой волком, которая бы так быстро мчалась по скалам и по пням. Через час они приехали в Э, и Артур, не теряя времени, отправился к доброму королю Рене, который принял его наилучшим образом благодаря, во-первых, письму от герцога Бургунского, а во-вторых, благодаря тому, что он был один из тех англичан, которые остались верными несчастной королеве своей Маргарите. Кроткий монарх скоро забыл неуважение, с которым молодой гость его исчез, вместо того, чтобы выслушать песню, сочиненную королем, и Артур увидел, что, извиняясь в этой невежливости, он только подвергает себя новому испытанию, так как старый король непременно хотел прочитать и пропеть ему свои стихи. Молодому человеку удалось однако отделаться от него, заведя с ним разговор о дочери его Маргарите. Артур прежде усомнился было относительно влияния, которое королева, по её словам, имела над своим престарелым отцом. Но узнав его лично, он убедился, что высокий ум Маргариты и сила характера её внушали слабому королю, гордящемуся такой дочерью, и любовь к ней, и боязнь, которые доставляли ей большую власть над ним. Хотя она рассталась с ним не более двух дней тому назад и притом таким невежливым образом, тем не менее Рене также обрадовался услыхав о близком её возвращении, как обрадовался бы самый нежный отец, получивший надежду скоро увидеть наипокорнейшую дочь, которую он не видал несколько лет. Старый король с ребяческой нетерпеливостью ожидал дня её прибытия. и, продолжая обманывать себя относительно разницы своих с ней вкусов, он с трудом мог согласиться отложить намерение свое встретить ее в наряде полимона, предводительствуя хором аркадских нимф и пастушков, пенья и пляски которых были бы оживлены свирелями и бубенчиками. Однако даже старый гофмаршал не одобрил эту веселую встречу. И Рене, наконец, убедился, что королева слишком еще была занята религиозными мыслями, чтобы зрелища и музыка могли доставить ей удовольствие. Король с огорчением уступил этим доводам, и таким образом Маргарита избавилась от неприятного для неё приёма. В продолжение её отсутствия дни проходили при провансальском дворе во всякого рода играх и забавах. Сражения тупыми копьями, игра в кольца, звериная ловля и соколиная охота занимали молодых людей обоего пола. в обществе которых король находил удовольствие. Вечера же были посвящаемы танцам и музыке. Артур не мог не сознаться самому себе, что очень ещё недавно всё это сделало бы его совершенно счастливым. Но последние месяцы его жизни развили его умственные способности. Узнав настоящие обязанности жизни, он смотрел на все эти забавы с каким-то пренебрежением. Так что между Безусами щеголеватыми придворными юношами он был прозван молодым философом, и это название ему дано было не в похвалу. На четвёртый день пришло известие, что королева Маргарита въедет в Э до полудня, с тем, чтобы опять поселиться во дворце своего отца. Когда это время приблизилось, добрый король, казалось, теперь столько же боялся свидания с дочерью, сколько он прежде желал его. И все окружающие короля испытали на себе его нетерпеливое беспокойство. Он мучил своего дворецкого и поваров, заставляя их припоминать, какие блюда она особенно любила, приказывал музыкантам приготовить те пьесы, которые ей нравились. И когда один из них осмелился заметить, что он не помнит чтобы её величество хоть что-нибудь слушала с удовольствием, то старый монарх пригрозил, что выгонит его со службы за то, что он так порочит вкус его дочери. Обед было приказано подавать в половине 12. Королю казалось, что приготовив обед ранее, он этим как будто ускорит прибытие желанной гостьи. И старый король с салфеткой на руке ходил по зале ото окна к окну, осыпая всех вопросами: "Не видят ли они английской королевы?" Ровно в полдень королева с малочисленной свитой, состоящей большей частью из англичан, одетых, как она сама, в траурное платье, въехала в город Э. Рене во главе всего своего двора, выйдя из главного подъезда своего великолепного дворца, отправился по улице встречать дочь. Гордая, высокомерная Маргарита вовсе не обрадовалась этой всенародной встрече. Но она желала в эту минуту как-нибудь загладить прежнюю свою запальчивость. Поэтому она сошла с коня, и хотя ей очень не понравилось видеть Ренес с салфеткой на руке, однако она смирилась и преклонив перед ним колено, стала просить у него благословения и прощения. Благословение моё всегда над тобой, страждущая голубка моя, сказал добродушный король. Что же касается прощения, то можешь ли ты просить его у меня, ты? которая никогда ничем меня не огорчилась с тех пор, как Бог даровал мне такую милую дочь. Встань, говорю тебе, встань, по-настоящему это я должен извиниться. Я вообразил себе, что придумал славную штуку, но этим только огорчил тебя, а потому мне следует просить прощения. И добрый король Рене сам встал перед дочерью на колени, народ, которому обыкновенно нравится всё имеющее сходство со зрелищем, рукоплескал с большим шумом и не бездерживаемого смеха. Его забавляло положение, в котором королевская дочь и её родитель, казалось, повторяли известную сцену римского милосердия. Маргарита, очень разборчивая относительно приличий и чувствуя, что это положение очень странно, сделала знак Артуру, которого увидела среди королевской свиты, чтобы он к ней приблизился, и, опершись на его руку, чтобы встать, она шепнула ему по-английски. «Какого святого молить о даровании мне терпения, в котором я имею здесь столько нужды? Ради Бога, государыня, вспомните вашу всегдашнюю твердость и хладнокровие», сказал ей в полголоса Артур, так как он чувствовал, что королева дрожала от досады и нетерпения. Наконец, они отправились по дороге к дворцу. Отец и дочь шли под руку, что было очень приятно для Маргариты, которая благодаря этому могла выслушивать порывы отцовской нежности и его обыкновенные разговоры без свидетелей. С похвальным терпением перенесла она утомительные услуги, которыми он осыпал её за столом. Сказала несколько слов его главным придворцем, спрашивала об отсутствующих и даже обратила разговор на его любимые предметы: поэзию, живопись и музыку. Так что добрый король также был очарован необыкновенной вежливостью своей дочери, как любовник восхищается благоприятным для него признанием своей любезной, когда после нескольких лет жаркого искательства наконец тает лёд в груди её. Надменной Маргарите стоило больших усилий играть эту роль, и гордость упрекала её в том, что она льстит отцовским слабостям с целью склонить его к отречению от его владений. Но предприняв уже это намерение и столько сделав в пользу этого единственного средства к достижению высадки в Англию, она не видела или не хотела видеть ничего другого. Между обедом и последовавшим за ним балом Королева нашла случай переговорить с Артуром. "Дурные вести, юный советник мой", сказала она. "Кармелит после обедни уже не являлся в монастырь. Узнав, что ты поспешно воротился назад, он, вероятно, догадался, что его подозревают, и потому тотчас же покинул монастырь Победоносной Богородицы. Мы должны поспешить принять ему мер", предначертанных вашим величеством, отвечал Артур. Я завтра переговорю с моим отцом. А ты прими участие в вечерних забавах, которые должны доставить тебе удовольствие. Графиня Буажелен представляю вам на этот вечер кавалера. Черноглазая прелестная провансалка, сделав обычный поклон, бросила ободряющий взгляд на пригожева молодого англичанина, но опасаясь ли молвы, а его угрюмости или Сомневаясь в его звании, она прибавила, желая на всякий случай обеспечить себя: Если матери моей это будет угодно. Ваша матушка, сударыня, не станет порицать кавалера, которого вы получаете из рук Маргариты Анджуйской. Счастливое преимущество молодости, прибавила она со вздохом, между тем как юная чита удалялась от неё, чтобы принять участие в танцах. Они могут ещё срывать цветы на самой бесплодной почве. Артур вёл себя весь вечер так прекрасно, что, может быть, молодая графиня пожалела только о том, что такой ловкий и прекрасный юноша ограничивает свою любезность холодной вежливостью, предписываемой этикетом.